Глава пятнадцатая. Как и предсказывал Лун, в середине утра высота пришла к нему и сообщила, что Малахита согласилась на план лозы. После этого начались спешные суматошные приготовления. Для западни выбрали небесный остров, который парил над равниной почти в половине дня полета от Авентеры. Отряд, отправленный в засаду, был небольшим. Утес, Малахита, две королевы-дочери из рода Ониксы и несколько воинов. Последних отобрали среди тех, кого уже проверили наставники опаловой ночи. Однако куда и зачем они летят, воины должны были узнать только на месте. Нефриты и Елея летели вместе с ними. Лун не мог понять, как им это удалось. Он сомневался, что Малахита за одно утро изменила свое мнение о Нефрите. Перед тем, как отряд улетел, он успел коротко с ней повидаться. Пока все собирались на посадочной площадке у колонии, Лун выглянул из маленькой коморки, которая примыкала к проходу в приемный зал, и привлек к себе ее внимание. Нефрита убедилась, что в коридоре никого нет, и шагнула в коморку. Лун спросил, «Как ты убедила Малахиту взять тебя с собой?» Нефрита с досадой оскалилась. «Никак. Я просто полечу, и все. Будучи королевой, я имею полное право защищать пределы вместе с ними. Если Малахита попытается мне помешать, то лишь добавить себе забот, а это того не стоит». Нефрита зашипела. «Правда, по ней не разберешь. знает она, что я лечу или нет. Она притворяется, будто меня не существует». Нефрита сжала его запястье и спросила. «Ты правда останешься здесь?» Перед отлетом все спорили о том, достаточно ли Лун здоров, чтобы полететь в Авентеру на корабле, или же ему стоит остаться в колонии. Лун решил просто подождать, когда все, кто способен остановить его словом или силой, улетят в засаду, а потом присоединиться к Делину и остальным. Так он хотел избежать громких эмоциональных споров. Ими он был уже сыт по горло. «Скорее всего, нет». неохотно признал лун шипы нефриты дрогнули но она не стала спорить наверное ей казалось что она не вправе отговаривать его ведь она сама только что без спросу присоединилась к засадному отряду просто будь осторожен с этими земными обитателями мы не знаем что им наговорили про нас скверны и помни что приманка лоза а не ты нефрита не пыталась приказать ему остаться или уговорить его В тот миг это многое значило для Луна. Он смог выдавить. «Ты тоже будь осторожна и побереги Елею», Нефрита сказала. «С нами все будет хорошо». Она притянула его к себе, ласково кусила за шею, а затем ускользнула прочь. Лун подождал, пока утесы и королевы улетят, а затем пошел к летучему кораблю. Экипаж Делина состоял из 12 молодых островитян, и почти все они были его родственниками. Им не понравилось, что дедушка полетит во Вентеру один, пусть даже и в компании друзей Роксура. Лун не знал, убедил их Делину уйти или заставил, но они неохотно спускались по длинной веревочной лестнице на площадку перед входом в колонию. Большинство захватили с собой небольшие сумки с личными вещами. Внизу на платформе их ждали арборы во главе с Пушинкой. Лун спросил ее: «Тебе раньше доводилось общаться с земными обитателями?» Он сам попросил, чтобы Пушинку назначили присматривать за командой Делина, пока та остается в колонии. Ему хотелось, чтобы островитяне хорошо устроились и чтобы у них была пища, которую они могли есть. Пушинку он выбрал, потому что почти не знал других арборов «Опаловые ночи». А еще она неплохо владела альтанским языком и могла говорить с островитянами. «Нет», — она слегка улыбнулась, подняв на него глаза. «Будет на что отвлечься, пока мы ждем». Пока не ждут, что сделают скверны. Двор знал, что Малахита что-то придумала и начала действовать, но детали были им неизвестны. Лун сказал, «Надеюсь, ждать придется недолго». Он переменился и, прыгнув вверх, ухватился за борт корабля. Пушинка крикнула ему вдогонку. «Береги себя! Через пару дней увидимся!» Лун запрыгнул на палубу и оказался лицом к лицу со звоном. «Ты что, собрался лететь?» Воин вытаращил глаза. «Я думал, ты останешься, потому что еще не поправился!» «Все так думали», — сказал Лун, и пока звон не возразил, сменил тему. «А где Саладонна?» Звон с трудом сдержался, чтобы не начать спорить, и сказал «Внизу, в трюме». Лун спустился вниз и нашел Саладонну в большой кают-компании вместе с Делином. На столе лежал лист прессованного тростника, который заменял островитянам бумагу, и Делин, со слов Саладонны, чертил на нем примерную карту Авентеры. Когда Лун вошел, Саладона подняла глаза и удивленно посмотрела на него. Затем она нахмурилась. «Мы скоро вылетаем. Ты пришел нас проводить?» «Я передумал», — заявил он. «Я полечу с вами». Что-то, помечая на карте, Делин приподнял брови. А в этом были сомнения? Я изначально думал, что ты летишь с нами». Саладонна несколько секунд смотрела на Луна, а затем вздохнула. «Я бы попыталась тебя отговорить, но спорить с тобой — все равно, что спорить со скалой, а мне нужно поберечь терпение для авентерцев. К тому же, в отличие от воинов, ты хотя бы не боишься сквернов». Но затем она все испортила, сухо прибавив. «А если ты свалишься с ног, лоза тебе поможет». Лун решил, что не станет возражать и доказывать, что он здоров. Он сел на краешек стола и внимательно посмотрел на карту. Кто-нибудь придумал предлог, почему малахиты и остальные улетели из колоний? Мы сказали двору, что собираемся выяснить, как лучше напасть на сквернов. В ладони, похоже, такое объяснение не сильно нравилось. Двор все равно ничему другому не поверит, заметил Лун. Врать всегда стоит проще. Солодонна приподняла брови, видимо, не ожидав увидеть доказательства тому, что лун умеет убедительно врать. Ясно. К счастью, в ту же секунду на лестнице раздались шаги, и в дверь вошла лоза. Она несла сумку, перекинутую через плечо, и была закутана в большую шаль, наброшенную поверх рабочей одежды. Войдя в кают-компанию, наставница неловко, но с любопытством огляделась. Лун подумал, что она, наверное, впервые покидает колонию, да еще и на летучем корабле. Он не знал, что сказать, чтобы приободрить ее, и потому просто спросил, «Ты готова?» «Да». Лоза сделала глубокий вдох и даже выдавила из себя робкую улыбку. Доски над их головами заскрипели, на палубу приземлились остальные Роксура. Лун решил, что это воины Саладонны. Глаза вздрогнула от неожиданности. Ей было непривычно, что кто-то ходит над ними по тонкому деревянному настилу. Затем она сказала. «Я не ожидала, что уйти из колонии будет так странно. Даже всего на несколько дней». Солодонна ответила ей. «Ты большая молодец. И если все получится так, как мы надеемся, то мы узнаем, что привело сюда Сквернов». «Если все получится так, как мы надеемся», — подумал Лун и попытался не дать себе мысленно перечислить все, что могло пойти не так. Кто-то спустился по лестнице и шагнул в комнату. В дверях показалась молодая королева, ростом примерно с солодонну, но с более хрупким телосложением. Ее чешуя была бледно-золотистой, с медной паутинкой. Первым делом она посмотрела на Луна и, не изменившись в лице, поприветствовала его кивком. Сначала Лун подумал, что они раньше не встречались, а затем вспомнил, что уже видел ее с Ониксой. Видимо, она была одной из королев-дочерей второго рода опаловой ночи. — Коралла? — подозрительно спокойным голосом произнесла Суладонна. — Мы вот-вот отправимся в путь. Твои воины уже на борту? — Да. — Какое необычное судно. Она вежливо кивнула Делину. «Путешествие обещает быть интересным». «Коралла», — подумал Лун. «Королева, с которой его пыталась свести Оникса. Похоже, список всего, что могло пойти не так, оказался неполным». Под руководством Делина воины помогли кораблю отчалить. Экипаж островитян тем временем взволнованно наблюдал за ними с посадочной площадки перед колонией. Когда судно поднялось над хребтом, который окружал расколотое древо, лун поймал на носу Солодонну. Она была одна, и никто не мог их подслушать, однако не успел Лун произнести ей слова, как она заговорила Мы решили, что с кораблем должны полететь две королевы. «На случай, если скверны, нападут раньше, и подмога будет далеко. Я не знала, что ты собираешься лететь с нами. Я не виновата». Это перечеркивало почти все, что Лун собирался сказать. Тогда он задал запасной вопрос. «Она вообще знает, что я ей отказал?» «Да. Но самое главное, она знает, что Малахите не понравилось ее предложение». Саладона с досадой зашипела, отвернулась и замахала руками в сторону Делина. Тот стоял в рулевой рубке, а Саладона подсказывала ему, что нужно повернуть правее, чтобы не задеть ветви вертикальной половины дерева. «Не вздумай ее бояться. Ты видел, как Малахита отнеслась к Нефрите, королеве, с которой ты хочешь остаться? Как думаешь, что она сделает с той, которая попытается хоть пальцем тебя тронуть против твоей воли? И потом рядом я?» Твоя сестра. А ты точно моя сестра? Спросил он. Ты же такая наивная. Она оскалилась. Просто дай коралле узнать тебя поближе, и она сама от тебя сбежит. Корабль успешно покинул долину, где находилась колония, и вошел в редкий лес исполинских деревьев и скал, которые отмечали границы пределов. Весь день и вечер они обходили преграды и учили воинов, как нужно помогать Делину управлять судном. Звон и Корень уже многое знали из предыдущих путешествий на ветряных кораблях, потому что Звон еще не утратил присущего наставникам любопытства. А Корень обладал поразительной памятью и в точности запоминал все, что другие говорили в его присутствии. Из воинов тумана Индиго с нефритой полетело только Елея. А корабль, помимо звона, корня, флоры и песни, сопровождали десять воинов опаловой ночи. Пятеро летали вместе с Луном и Саладонной в город. К Луну они относились настороженно, но с уважением, и потому их общество не тяготило его. Зато оставшиеся пятеро пришли вместе с Кораллой. Главной среди них была Шафрана, воительница, которую Лун прогнал с летучего корабля. Лун все твердил себе, что добился своего, и получил еще одну возможность рассказать о как противостоять сквернам. Так что жаловаться на неприятную компанию просто бессмысленно. Роксуры без труда справлялись с корабельной работой, ведь они были сильнее маленьких островитян и не боялись упасть. Так что Лун оставил воинов в покое и пошел на нос корабля, Там он сел на бочонок, привязанный к борту, и стал смотреть на проплывающий мимо лес. Корабль двигался размеренно и неторопливо, позволяя внимательно разглядеть все, мимо чего они пролетали. Лун завороженно рассматривал каждое исполинское древо, их причудливые кроны, цветы, буйную растительность на платформах и животных, которые там обитали. Из-за того, что древа здесь стояли далеко друг от друга, На далекую землю проливалось больше света, и Лун видел внизу каменистые овраги, ущелья и разноуровневые джунгли, растущие в них. А еще там порой мелькали любопытные создания, жившие в темных складках земли. Через некоторое время на нос вышел звон. Он привалился к Луну и тяжело вздохнул. Лун спросил. — Все хорошо. — Да, просто я... «Не люблю ждать», — затем звон неохотно признал. «Я боюсь снова столкнуться со скверными. Я, конечно, не видел их так близко, как ты, но мне бы и не хотелось». Робкий голос спросил. «Какие они?» Луна обернулся и увидел Лазу. Та сидела на палубе, прислонившись спиной к тумбе, от которой к центральной мачте тянулись канаты. Она куталась в шаль. И вид у наставницы был несчастный. Было странно слышать такой вопрос от нее, и, видимо, удивление отразилось на лицах Луны и звона. Лоза чуть резче прибавила. Хоть я и наполовину скверн, я никогда не видела их живьем, только на картинках в книгах. Она подалась вперед. Расскажите, не хочу оказаться не готовой. Звон сказал Они очень жуткие. Затем он нетерпеливо махнул рукой, недовольный собственным ответом. «Это и так понятно, но, знаешь, существует так много разных тварей, которые хотят нас убить и сожрать, но скверны почему-то страшнее их всех. Может, потому что у нас с ними общие предки». Лун многое мог поведать о скверных, но решил сказать самое главное. «Они не просто хотят тебя сожрать». Они хотят тобой овладеть, и ведут они себя так, словно ты уже принадлежишь им. Лоза обняла себя покрепче. Звон с несчастным видом втянул голову в плечи и испуганно посмотрел вниз, на тени, пролегавшие между исполинскими древами. Лун продолжал. «Что бы они тебе ни сказали, это почти наверняка будет ложью». и ты, скорее всего, сразу же поймешь, что они лгут. Но гораздо хуже, когда они говорят правду. Лун услышал, как звон сделал вдох, собираясь что-то спросить, но затем передумал. Даже если они скажут правду, ты не должна их слушать, не позволяй им взять себя на крючок. Лоза внимательно слушала. Кажется, я понимаю. Похоже. «Тебе довелось выяснить это на собственном горьком опыте», — произнес новый голос. В нескольких шагах позади них на палубе стояла коралла. Она была в облике арборы и, задумчиво склонив голову на бок, смотрела на луна. Солодонну лун нигде не видел. Он осторожно слез с бочонка на случай, если придется быстро делать ноги, но коралла осталась на месте. Лоза выжидающе смотрела на Луна, да и Звону, хотя тот явно чувствовал себя неловко, было любопытно. Лун не хотел отвечать, но подумал, что, может быть, Саладонна права. Если Коралла узнает его получше, то утратит к нему интерес. Он сказал. «До того, как меня нашел праотец Тумана Индиго, я никогда не видел других Роксура. Зато однажды столкнулся со сквернами, когда они напали на земной город. Я тогда решил, что могу быть одним из них. Поэтому я спросил у владыки, так ли это. Лоза в ужасе зашипела. Хвост кораллы дрогнул от волнения, но ее голос был спокоен, когда она спросила... «И что он ответил? «Что я скверн». Слова ненадолго повисли в воздухе, после чего лун продолжил. «Я ему не поверил». Перед тем, как сбежать, я убил владыку, но он успел передать свои знания другим. Скверны стали преследовать меня и пришли за мной в туман Индиго, потому что хотели наплодить больше полукровок. Он надеялся, что коралла в ужасе отпрянет или что-нибудь с отвращением скажет, но она лишь продолжала задумчиво смотреть на него. Наконец королева произнесла. «Спасибо, что рассказал». «Проклятье!» — подумал он. Ему стоило догадаться, что в опаловой ночи никто и брови не поведет из-за того, что за ним охотились скверны. Не успел он задуматься, а не стоит ли ему по-быстрому смыться, коралла сказала. «Лоза, я пришла за тобой. Солодонна хотела попросить тебя погадать». Наставница поднялась на ноги и пошла за королой на корму. Глядя им вслед, звон заметил. «Саладонна не послала бы за наставницей другую королеву, когда по кораблю слоняются четырнадцать воинов, которым почти нечем заняться». Он мрачно прибавил. «Она хитрее, чем кажется. Будь на чеку». «Я уже понял», — пробормотал Лун. Он вспомнил слова Умбры о том, что коралла видела в Луне добычу, которую трудно заполучить. и ему подумалось, что такие на первый взгляд ненавязчивые шаги были лишь началом ее охоты. А еще он запоздало сообразил, что Малахита, как хороший стратег, вполне могла притвориться, будто не одобряет предложение Кораллы, чтобы усыпить бдительность Луна, и ведь иначе он из упрямства воспротивился бы ей еще больше. «Ничего у нее не получится», но он вдруг сильно порадовался тому, что нефрита прилетела в опаловую ночь. Когда к вечеру небо стало темнеть, летучий корабль вышел из пограничного леса. Ветер донес до них богатые ароматы сладких трав и неизвестных травоедов. Они поплыли на равниной, и Лун увидел впереди нагромождение скал странной формы. Белые столпы, тянувшиеся вверх, сходились друг с другом, образуя арки, такие высокие, что они почти доходили до брюха корабля. Издалека они были похожи на ребра какой-нибудь гигантской твари. Во время их прошлого путешествия Лун не видел ничего подобного. Впрочем, тогда они вылетели из леса гораздо севернее, да и с большой высоты странная форма столпов могла быть не так заметна. Когда корабль подошел ближе... и скалы стали видны для земных глаз Делина, тот оставил у Румпеля песню и, подойдя к борту, встал рядом с Луном. И тогда же Лун сообразил, что похожие на ребра белые арки и в самом деле были ребрами. Корабль проходил над скелетом гигантского создания, издохшего на равнине и наполовину заросшего зеленью. На корабле стало тихо, все смотрели в ту сторону. Голова и большая часть тела утопали в траве высотой с небольшие деревья. Каждое ребро в ширину было, как их летучий корабль. Они иссохли и растрескались от времени и непогоды. Вдруг лун заметил внизу какое-то движение и инстинктивно вздрогнул. Но он увидел лишь земного обитателя, который при помощи веревок и привязанных к ногам шипов карабкался по ребру. У земного создания был темно-зеленый мех, а телосложением он напоминал животных, что обитали на деревьях. Но через плечо у него висела сумка, и он стучал по ребру инструментом, похожим на молоток. Дыры усеивали все ребро, так что земной обитатель долбил его, похоже, уже давно. «Он шахтер. вдруг понял Лун, — «пробивается внутрь, к костному мозгу». Он снова заметил движение, на этот раз среди зелени под скелетом. Похоже, внизу трудились другие земные обитатели. Может быть, там стоял лагерь или находился транспорт для перевозки костного мозга. Бесшумное появление воздушного судна застало шахтера врасплох. Он перестал стучать и потрясенно уставился на них. Когда корабль поравнялся с ним, он поднял свободную руку в робком приветствии. Делин, медленно проплывая мимо, ответил ему тем же. Земной обитатель продолжал смотреть вслед кораблю. Он даже нагнулся и вытянул шею так, чтобы разглядеть низ корпуса. Лун же рассматривал скелет, пока расстояние сумерки не скрыли его. Шахтеры напомнили ему о том, что жизни многих других народов зависели от того, уничтожат они эту стаю сквернов или нет. и важно что народы эти ни о чем не догадывались тем временем коралла не делала ровным счетом ничего чтобы разозлить луна или привлечь к себе его внимание на палубе она не подходила к нему слишком близко в дверях всегда уступала дорогу чтобы он прошел первым казалось бы луна это должно было успокоить однако он напротив все больше старался держать ее в поле зрения Ему казалось, что именно этого коралла и добивается. Облокотившись на борт, Саладонна посмотрела на Луна. Тот сверлил кораллу подозрительным взглядом. Его сестра сердито сказала. «Не знаю, какие нравы приняты у Раксуров в тумане Индиго. На тебе не стоит ждать от кораллы каких-то непристойных выходок. Ни Малахита, ни Оникса не потерпели бы такого поведения. Нас по-другому воспитывали». Лун из вредности спросил. «Малахит, что, колотил тебя за непослушание?» «Ха! Если бы тебе хоть раз пришлось сидеть перед ней и ониксой и объяснять, что именно творилось в твоей голове, когда ты решил подраться со своей двоюродной сестрой из другого рода, то ты бы мечтал о взбучке». Лун решил запомнить эту тактику, чтобы испытать ее на стуже, а затем напомнил себе, что еще неизвестно, вернется он в туман Индиго, «Или нет?» Ночь окутала корабль. Они летели низко и слышали стрекот вечерних насекомых, но те их не беспокоили. Шафрана осторожно подошла к Луну и Саладонне и передала, что Коралла приглашает их поужинать с ней. Лун сказал Шафране, что он не голоден, и пошел прятаться в трюм. Воины Кораллы и Саладонны разделили между собой все обязанности — Одни помогали вести корабль, другие стояли на страже, так что окрыленным тумана Индиго оставалось лишь бездельничать. В конце концов, все они оказались в одной из маленьких кают вместе с Луном. Невыносимо! <связывая> бурчала Флора, устраиваясь на полу у входа. Они же делают всю работу, а мы из-за этого кажемся никчемными прихлебателями. Ты про ты не забывай, заметила песня. <связывая> и пихнула корни, чтобы освободить место для себя. «Если повезет, то мы с ними сразимся». «Да вы обе с ума сошли», — сказал им звон. «Если повезет, мы вообще никогда больше не увидим сквернов». Лун был с ним согласен, однако он сомневался, что так будет. Воины еще немного поворчали, пожаловались на жизнь, но вскоре затихли. Палбу была сложена из мягких упругих досок, И кровать из них получилась отличная, окружённый запахами друзей и теплом звона, прижавшегося к нему, Лун уснул быстрее, чем ожидал. Среди ночи он резко пробудился, случайно толкнув звона локтем. "Мм?", спросонья спросил воин. Лун шикнул на него. Остальные не шевелились, но Лун видел, что глаза Флоры тоже открыты. Он прошептал: "Ты слышала?". "Да". Воительница медленно приподнялась на локте. «Прямо под нами, верно?» «Я тоже слышала», — прошептала песня. Корень начал было «А я ничего». Снова раздался шум. Лун больше чувствовал, чем услышал, как кто-то украдкой скребется по дереву. «Под кораблем», — подумал он. Звон зашипел. Лун наклонился поближе к доскам и сделал глубокий вдох. Однако в этом месте корпус судна был слишком толстым, и Лун чуял лишь запахи воинов. Он указал на верхнюю палубу и едва слышно произнес «Двигайтесь тихо, по одному». Лун медленно поднялся на ноги. Осторожно обойдя звона, он бесшумно прошел к двери. Там он переменился, впился когтями в дверной косяк и, вскарабкавшись на потолок, выполз в коридор. У лестницы с потолка свисала воительница кораллы по имени Бухта, сторожившая выход. «Что?» — начала было спрашивать она. «Тише!» — шикнул Лун. «Под кораблем кто-то скребется. Предупреди остальных». Он скарабкался по лестнице на палубу. Стояла ночь. Прохладный ветерок обдувал нос корабля, неся запахи зеленых трав. Однако сквернов Лун не чуял. На носу и на рулевой рубке горели лампы, а в дверях сидели Делин, Селадонна и Лоза. Они негромко разговаривали. Делин что-то записывал в свою книгу. Над ними на крыше нёс вахту один из воинов Селадонны. Когда появился Лун, они подняли головы, и шипы Селадонны встали дыбом, едва она ощутила, как он напряжен. Лун присел рядом с ней и тихо-тихо сказал «Под кораблем кто-то есть». Мы слышали, как оно скребется. Саладона негромко зашипела и бесшумно поднялась на ноги. Лоза испуганно вытаращилась на них, а Делин спокойно закрыл книгу и сунул ее за дверь рубки. Звон, Флора и остальные потихоньку выползали из-под палубы. За ними следовала Коралла и ее воины. Саладона жестом подозвала всех поближе и прошептала — «Коралла, возьми своих воинов, пройдите по тому борту корабля и приготовьтесь спуститься вниз. Мои воины со мной». Лун пошел было за Солодонной, но она прибавила. «Лун, оставайся с Лозой». Он скорчил гримасу, но послушался и отошел к рубке. Лоза стояла в дверях и взволнованно подпрыгивала на месте. «Ты чуешь сквернов?» — спросила она. «А то я не чую». Лун помотал головой. «Нет». Может быть, это не они. Звон, флора, песни и корень все в крылатом облике окружили рубку и приготовились к худшему. Ночь была ясной, луна почти полной, и серебристый свет проливался на луга, которые изредка прерывались каменными глыбами. Непогода сгладила и скруглила их, отчего они стали похожи на башни разрушенного города. В небе над кораблем парило несколько островов, которые закрывали собой звезды. Лун вспомнил, как мохнатый земной обитатель, висевший на ребре гигантского скелета, заглянул под корпус корабля. Он негромко чертыхнулся. Тот шахтер наклонился не из любопытства. Он что-то там увидел. «Что?» — взволнованно прошептал звон. «Ничего», — ответил Лун. Затем он услышал голос Солодонны. Тот становился все громче по мере того, как королева взбиралась по борту наверх. «Какой же ты дурень! Поверить не могу!» Она перемахнула через ограждение на палубу. «Что теперь тебе скажет Малахита? Что она мне скажет?» За ней на палубу влез темный силуэт, и Лун скорее услышал, чем увидел, как тот перевоплотился. Затем знакомый голос сказал «А ну ты же не виновата!» «Сумрак!» Лун закрыл глаза ладонью и зашипел. «Теперь Малахита точно взбесится. Им повезет, если она не прикажет всем вернуться в колонию, как только увидит молодого консорта». Звон спросил. «Это он? ой ой Лоза мрачно сказала. «Ох, это совсем плохо. Малахита очень рассердится». «Не то слово», — пробормотал Лун. «Но кто это?» — спросил Делин, вглядываясь во тьму. Лазар рассказывала ему, кто такой Сумрак. Лун принял земной облик и подошел к борту. Вокруг уже собрались воины, и Солодонна сердитого прошала. — О чем ты вообще думал? — Я хотел помочь. Что ж, он хотя бы делал вид, что ему неловко. Сумрак был в земном облике и за плечом нёс небольшой мешок. К путешествию молодой консорт явно готовился заранее. Он сказал. — Привет, Лун. а затем обратился к Саладонне. «Я обязательно скажу Малахите, что я сам все придумал!» Коралла мрачно произнесла. «Когда Малахита тебя увидит, она тут же отправит нас всех обратно в колонию!» Сумрак возразил. «А вот и нет! План же хороший! Она не станет срывать его из-за меня!» Саладонна сложила руки на груди. «Ты так в этом уверен?» «Да!» Такой ответ мог прозвучать нахально, но у Сумрак он получился искренним и наивным. Шипы кораллы раздраженно всколыхнулись. «Можем отправить его домой с эскортом воинов?» «Нет, вам нужны все воины», — сказал ей Сумрак. «К тому же домой я не полечу». Все вокруг зашипели и заводили шипами, но никто не стал спорить и никто, похоже, не знал, что делать дальше. Судя по тому, насколько королевы и воины растерялись от поведения Сумрака, молодой консорт с Яслией не позволял себе подобных выходок. Очевидно, гнев Малахита не пугал его настолько, чтобы заставить вернуться в колонию. Лун решил, что спорить дальше бессмысленно. Он сказал, «Сумрак, идем вниз, в каюты, там поговорим». Лун схватил его за запястье и вытащил из круга королев и воинов. Молодой консорт покорно пошел за ним вниз по лестнице, но стоило им оказаться в коридоре под палубой, он спросил. «Ты сердишься на меня?» Лун остановился в дверях каюты. Сумрак был наполовину скверным, наполовину его братом, и, похоже, упорно пытался связать их этими братскими узами, хотя знал Луну всего лишь пару дней. Сам Лун не хотел сближаться с ним, но деваться, похоже, было уже некуда. А еще Сумрак был наивен, мало что знал о жизни, но при этом не строил иллюзий и прекрасно понимал, кто он такой. Поэтому Лун ответил «Да». Сумрак прошел за ним в каюту и притворился, что чувствует себя виноватым, хотя далось ему это с трудом. Он был одет в простую темную рубаху и штаны, пошитые из той же легкой материи, из которой делалась рабочая одежда для охотников и воинов. Еды в его небольшом мешке явно было немного, но ему хотя бы хватило ума оставить дома свои лучшие украшения и надеть лишь два медных браслета, простой на руку и с кружочками слоновой кости на ногу. Он произнес. «Мне жаль». «Жаль, что ты так поступил», — Лун сложил руки на груди. «Почему-то мне в это не верится». Сумрак не стал спорить. «Мне жаль, что все расстроились». Лун негромко зашипел. «Если Малахита отправит нас всех домой, тебе тоже будет жаль?» «Она не отправит. Ты этого не знаешь. Но ведь со мной засада станет только лучше». Сумрак, похоже, был в этом абсолютно уверен. «Может быть, Сквернам нужна вовсе не лоза? Может быть, им нужен я?» Как раз этого Малахита и боится. На этот раз Сумрак призадумался и немного обеспокоился. но не предложил вернуться в колонию. «Я весь день держался за днище корабля. Можно я что-нибудь съем?» Лун сдался. «Идем», — устало сказал он и отвел с в кают-компанию. На рассвете у них появилось сопровождение видели виде пузыря винтерцев. Тот был довольно большим, с несколькими балконами, которые торчали из корпуса и, по-видимому, предназначались для того, чтобы с них можно было вести огонь. К счастью, по кораблю Делина пока никто не стрелял, хотя Лун видел, как их разглядывают через стеклянные окна. «Какое примитивное судно!» — Делин изучал его в медную подзорную трубу. «Интересно, как они им управляют?» «С большим трудом». предположил звон, облокотившись на борт рядом с Делином. «Хорошо, что они не пытаются нас остановить», — сказал Лун. Экипаж Пузыря наверняка понимал, что к ним возвращаются раксура. Воины, приняв крылатый облик, сидели на крыше рубки, на ограждении борта и на мачте в гнезде вперед смотрящего. Лун посмотрела на нос корабля, где стояли Саладонна, кораллы и Сумрак. Впереди как раз показалась статуя, высеченная в плато, озеро у ее ног и другие воздушные пузыри, медленно плывущие к ней. Сумрак, вцепившись руками в борт, завороженно глядел вперед. «Ну что ж, он хотя бы наслаждается видами», — подумал Лун, все еще немного недовольный тем, как все сложилось. Когда они приблизились к городу, ветер стал крепче и порывистей, и Делин приказал воинам сложить и закрепить паруса. Поскольку его корабль плыл по волнам силы, которая пронизывала три мира, он зависел от каприза ветра не так сильно, как воздушные пузыри авентерцев. Однако сильная буря все равно могла разбить корабль, а крепкие порывы затрудняли маневры. Закутанный в толстое пальто авентерец вышел на балкон летучего пузыря и закричал им на китайском, говоря, где можно приземлиться. Поскольку летучие корабли никогда не опускались на землю полностью, сделать это было затруднительно. Делин негромко заворчал и отправил звоны за каким-то устройством, которое он назвал переговорной трубкой. Трубка на деле оказалась конусом, который немного усиливал голос того, кто в нее кричал. Перегнувшись через борт, чтобы посмотреть на посадочную площадку, Лун спросил. «Ты разве сможешь опустить туда корабль?» «Не сразу, но смогу». Делин недовольно оглядел площадку через подзорную трубу. «У них есть крюки и кольца, чтобы швартовать свои суда. Мне придется скинуть якоря, привязать их, а затем притянуть корабль к земле». Он опустил подзорную трубу и нахмурился. «Будет проще, если мы пришвартуемся на этой высоте, и кто-нибудь из вас перенесет меня на балкон». Саладонные и подошли, чтобы послушать. Солодонна распорядилась: Так им и мы скажи, если беседа не заладится, то мы здесь ненадолго. Делин забрал у звона переговорную трубку и начал спорить с на летучем пузыре. Тот наконец сдался и указал им на широкий, частично укрытый от ветра балкон, который находился прямо под правым плечом гигантской статуи. Когда Делин подвел корабль ближе, На балкон вышло несколько земных обитателей. Лун узнал Энию, но Хаврама с ними не было. Он понадеялся, что это хороший знак. Впрочем, судя по мрачным лицам, авентерцы были не очень-то рады их видеть. Коралла хмуро посмотрела на балкон. «Мне пойти с тобой?» — спросила она Саладонна. «Нет, я возьму моих воинов, Луна и Делина. И нет, Сумрак, ты останешься здесь!» — прибавила она, едва тот открыл рот, чтобы возразить. «Ты проник на корабль против моей воли и без разрешения Малахиты, так что ты наказан, и я не дам тебе погулять по земному городу». Сумрак затих и принял чуточку виноватый вид. Лоза повела плечами, словно хотела уложить шипы, хотя и была в земном облике. «Будьте осторожны, видок у них недружелюбный». «У тебя получилось что-нибудь предсказать?» — спросила Саладонна. «Нет», — раздосадованно ответила лоза. «Ночью я два раза пыталась хоть что-то увидеть и утром снова попробовала. Но вижу только опасность, которая исходит от сквернов, и ничего определенного. Она, как огромная грозовая туча, заслоняет собой все». Это не обнадеживало. «Э, — Эх, просто поглядывай на румпель, следи, чтобы его никто не задел, и все будет хорошо, — наставлял Делин Звона. Старик назначил его главным на корабле в свое отсутствие, а Лун назначил Флору следить за тем, чтобы воины-кораллы слушались злона и выполняли его приказы. Два воина перекинули на балкон Швартовый, чтобы привязать корабль, после чего Лун взял на руки Делина и вместе с Солодонной ее свитой перелетел туда. Эния мрачно кивнула им и провела через арку в просторный зал. Было не похоже, чтобы в нем проводились встречи или вообще собирались земные обитатели. На каменных стенах и на полу не было ни ковров, ни мебели. Освещался зал рядом маленьких сияющих шаров — которые свисали с потолка, а две другие открытые арки вели в коридор, откуда с балкона через комнату задувал сквозняк. Вряд ли авентерцы могли долго стоять на столь холодном ветру. Энни, похоже, почувствовала себя неловко. «Солодонна, после нашей последней встречи, я думала, вы больше не вернетесь, да еще и на столь странном судне». Она почти с опаской посмотрела на Делина. Голос Саладонны, как и ее лицо, остался спокойным. Это корабль нашего друга Делина Эврона Линдала, ученого с Золотых островов. Он желает поговорить с вами. Эни вежливо кивнула Делину, но на ее лице читались сомнения. Вы ведь не оборотень, сказал он. Нет, всего лишь друг Раксура. Кто-то из Винтерцев подал голос. Сураксура Сура опасно водить дружбу. Можно привлечь внимание всяких коварных тварей, вроде сквернов. Лун знал Ливана, а винтерского шамана или архимагистра, как его назвал Хаврам. И Ливан, похоже, легко менял свое мнение, ведь всего несколько дней назад он вообще ничего не знал о сквернах. Делин задумчиво посмотрел на шамана, словно тот был учеником, которому еще можно было что-то объяснить. «Почему вы так говорите? Насколько я понимаю, вы им не друзья, Распрогнали их из своего города, когда они спасли мальчика от владыки Сквернов». Солодонна удивленно повела шипом. Видимо, она сама хотела сказать то же самое и не ожидала, что это сделает Делин. Эния хмуро покосилась на Ливана, но тот лишь сухо сказал, «Если бы они не явились в наш город, то владыка не навредил бы мальчику». «Нет», — согласился Делин, — «он бы скрывался среди вас, пока не настало бы время впустить в город остальных. Тогда бы они напали, уничтожили здесь все, сожрали ваших детей, а затем и вас». А винтерцы испуганно поежились, словно по комнате вдруг прошелся еще более холодный ветер. Ливан собрался было ответить, но затем закрыл рот. Никто не спорил. «Что-то случилось», — подумал Лун. «Когда мы улетели, что-то случилось. Быть может, теперь они все-таки прислушаются». Деллин ждал ответа, но когда его не последовало, не смутился и продолжил. «Я родом с Золотых островов. Мой народ немногочисленен и живет на востоке у берегов моря, которое часто называют Желтым. «Однажды скверны пытались напасть на нас, но двор Тумана индиго встал на защиту нашего города. Так что мы обязаны Роксура жизнями и безопасностью». Саладонна, как могла, скрыла свое удивление. Скорее всего, она гадала, почему Лун ей об этом не рассказал. Лун же вообще не изменился в лице, хотя далось это ему с трудом. «А еще меня называют лжецом». Делин, конечно, не соврал, но очень сильно преувеличил. Он описал все так, будто целая стая сквернов обрушилась на золотые острова, намереваясь сожрать всех жителей, но была разбита двором Раксура. На самом же деле Луна, Нефриту и воинов преследовал один-единственный владыка. Он летел верхом на порабощенном облачном страннике и напал на гавань, когда они прибыли туда. Когда Нефрита убила владыку, все закончилось. Но Эннию, похоже, не очень приободрил рассказ Делина. Она поджала губы, словно борясь с сильными чувствами. Затем, понизив голос, сказала. «Вот как? Вы должно быть очень благодарны им». «Да, в таких обстоятельствах трудно не быть благодарным». Ее реакция озадачила Делина не меньше, чем Луна. Однако старик упорно продолжал. «Скверные, коварные создания». В восточных землях и на Абасинском полуострове они подобны разрушительным бурям, которые порой налетают с океана. Непредсказуемы, смертоносные и неизбежные. Они хищники и паразиты, такова их природа. Вы должны понять, все, что они говорят и делают, преследует одну цель — утолить их голод. Ничего другого они не знают». Губы Энни превратились в тонкую линию, а на ее лице появилось отчаяние. «Я уже начинаю это понимать». Сладонна сощурилась и с нажимом спросила. «Что не так? Что случилось, когда мы улетели?» Энни сделала шаг назад и сказала. «Мне жаль». Лун услышал снаружи крик и, резко обернувшись, увидел, как по воздуху пронеслось темное облако, которое затем врезалось в летучий корабль. Судно сильно накренилось от удара, но не перевернулось. Когда оно выпрямилось, Лун понял, что это не облако, а гигантская сеть. Он зашипел, а воины, потрясённые, гневно зарычали. Затем воздух пронзил леденящий душу вой. Это был большой кетель.